Глава двадцать третья. Последние октябри. На третий день в больнице Димс проснулся с рукой в гипсе и знакомым болезненным звоном в ушах, от которого кровь покалывала и приливала к голове. Больничная койка стояла наклоненной под небольшим углом, чтобы он не перекатился на левое плечо и не потревожил рану. Он и не собирался. Стоило только потянуться в том направлении, и боль по спине и хребту расползалась такая сильная, что его мутило. Поэтому лежать на правом боку было жизненно необходимо. Но это же означало, что он не мог отвернуться от посетителей. Не то чтобы их было так уж много — копы, сестрогои и парочка других сестер из пяти концов. Им он ничего не говорил. Даже Катохи — старому копу, который... Как он помнил, когда-то заезжал на патрульной машине посмотреть, как Димс подает на матчем. Он ничего не сказал Катохе. «Катох хороший дядька, но в конечном счете просто коп. Проблема Димса посерьезнее, чем копы и дурачки из пяти концов. Его кто-то предал, скорее всего, лампочка, считал он, и шапка погиб. Он перевернулся на спину неторопливо, потом потянулся за стаканом воды который медсестры оставляли у койки. Вместо стакана его поймала чья-то рука. Он поднял глаза и увидел над собой морщинистое лицо пиджака. Сперва он его не узнал. Старый дурень был не в привычном драном и стрёмном костюме ушедшей эпохи. Тот в зелёно-белую клетку, его пропоица надевал на особые случаи и в церковь. Вызывал у Димса и его друзей припадки хохота каждый раз, как пиджак гордо выплывал в нем из подъезда девятого корпуса. Клечетый костюм смотрелся так, будто старпёр накинул на плечи флаг. Теперь же он был в голубых штанах и голубой рубашке жил конторы, а еще в шляпе. Правая рука сжимала какую-то самодельную куклу, отвратительную на вид штуковину размером с небольшую подушку с волосами из коричневой пряжи и пуговицами вместо глаз и рта. В другой руке был бумажный пакет. Дим скивнул на куклу. «А это еще что?» «Это тебе», — гордо сказал Пиджак. «Помнишь Доминика, гаитянскую сенсацию? Он живет в нашем корпусе. Старина Доминик шьет таких. Говорит, они волшебные. Приносят удачу. Или неудачу. Или что он захочет. Это для выздоровления». «Он шил ее специально для тебя. А это...» Он залез в бумажный пакетик и пошурудил, пока не извлек розовый шарик. «Я купил тебе сам». Он протянул мячик. «Гимнастический мяч. Сжимай. Подающая рука станет сильнее». Димс нахмурился. «Ты какого хрена тут делаешь, старик?» «Сынок, не надо со мной так нехорошо говорить. Я долго добирался, чтобы тебя повидать». «Повидал? Теперь вали». «Разве так разговаривают с другом?» «А мне что, спасибо тебе сказать, пиджачок?» «Ладно, спасибо. Теперь сдрясни». «Я не за этим пришел». «Ну хотя бы не спрашивая о моих делах. Копы уже два дня спрашивают». Пиджак улыбнулся, потом положил куклу-подушку на край койки. «Мне твои дела не интересны сказал он. «Мне интересны мои». Димс закатил глаза. «И почему только он терпит бестолковые бредни этого старикана?» «Ну что у тебя за дела в больнице, Пиджак? Тебе здесь вино давит? кинг гонит? Ты и твоя выпивка, ага. Дьякон Кинг-Конг, он прыснул. Так тебя люди называют». Пиджак пропустил оскорбление мимо ушей. «Я на обзывательство не обижаюсь. У меня на этом свете хватает друзей», — гордо сказал он. «И двое из них в этой больнице. Сюда и сосиску положили, ты знал? На тот же самый этаж. Представляешь? Не знаю зачем». Я только что от него. Он начал капать мне на мозги, и стоило войти к нему в палату. Говорит, если бы ты меня не донимал, пиджачок, я бы никогда не пошел в прикиде судьи приставать к Димсу из-за дурацкого матча. А я говорю, сосиска, не станешь же ты спорить, что у мальчишки будущее в без... Какого хрена ты несешь? Спросил Димс. А что? Заткни хлебальник, тупой козел. Чего? Кому хочется тебя слушать, пьяная мразь? «Ты неудачник, мужик! Ты все по жизни просрал! Тебя самого твои речи еще не задолбали, дьякон Кинг-Конг!» Пиджак моргнул, слегка арабев. «Я ведь уже сказал, я на твои слова не обижаюсь, потому как ничего плохого тебе не делал, разве что заботился самую капельку». «Да ты в меня стрелял, тупой ты нигер!» «Я ничего такого не помню, сынок!» «Не надо мне теперь, сынок, сволочь ужратая!» приперся и выстрелил в меня я тебя не завалил только из-за своего дедушки это была моя первая ошибка теперь из-за тебя погиб шапка из-за сосиски этого ленивого тупого сыкливого хренова сантехника пара же поголовых дряхлых безмозглых мудил пиджак молчал посмотрел на свои руки на розовый мячик сполден не надо меня проклинать такими словами сынок не называй меня сыном синяя проспиррттоованная гнида Пиджак странно на него посмотрел. Димс заметил, что лицо у старого алкаша на удивление ясное. Глаза пиджака обычно воспаленные, его веки обычно тяжелые и полузакрытые, были распахнуты. Он потел, руки слегка тряслись. Еще Димс впервые обратил внимание, что под рубашкой жилищника пиджак хоть и стар, но крепок в груди и руках. Раньше он этого не замечал. «Я тебе хоть раз плохо сделал», – тихо сказал пиджак. За все разы, когда мы занимались бейсболом и всем прочим, пока я тебя подбадривал и все прочее, пока в воскресной школе учил добрые книги. Ковыляй отсюда, мужик, вали!» Пиджак надул щеки и издал долгий затяжной вздох. «Ладненько», — сказал он, — «только еще одно, и я пойду». Старик прошаркал к двери, высунулся в коридор, посмотрел по сторонам, потом плотно прикрыл дверь. Прошаркал обратно койки и навис над Димсом, чтобы прошептать что-то на ухо. «Иди ты на!» — сорвался Димс. И тут пиджак на него набросился. Старик быстро поднял колено, прижал здоровую правую руку Димса к его же телу, а своей правой схватил куклу с койки и ткнул в лицо Димса. Прижатый Димс не мог пошевелиться. Почувствовал, как ему внезапно перекрыли кислород. Голову сдавило, как в тисках. Пиджак держал крепко, навалился, пока Дим сбился, панически хватая воздух. Пиджак заговорил размеренно и спокойно. Так со мной делал папаша, когда я был совсем малой. Говорил, так я вырасту большой и сильный. Темный он был человек мой папаша. Злой, как черт. Но как зайдет речь о белом человеке, он трусил. Однажды он купил мулы у белого. «Оказалось, мул больной, но белый сказал, что мул не умрет, потому что так ему приказал он, белый человек. И знаешь, что случилось?» Димс в панике боролся, силился вдохнуть и не мог. «Папаша ему поверил, привел мула домой. И так же верно, как то, что мы тут в палате, мул и сдох. Я говорил ему не покупать, да он не слушал». Пиджак почувствовал, что на миг сопротивление Димса выросло, и тогда сильнее надавил куклой подушкой и продолжал говорить голосом тихим, убедительным и пугающе спокойным. «Понимаешь, папаша думал, что я умён себе же во вред, верил, будто мне будет горе от ума, поэтому давил подушкой, чтобы придушить разум, хотел власти над моим разумом и телом». «Он вел себя так же, как всякий алчущий власти, белый человек, какого я знал!» Пиджак налег подушкой на лицо Димса и почувствовал, что тот теперь отчаянно старается. Димс изгибал спину, пытаясь выжить, но пиджак не отпускал. Нажимал еще сильнее, чем раньше, продолжал говорить. «Но с другой стороны, не могу по справедливости сказать» что если бы цветной получил власть, то не стал бы таким же, как белый. Теперь он чувствовал, что трепыхание Димса стало бешеным. Лепет под куклой подушкой напоминал кошачьим яуканье, долгое га-га, будто удушенное блеяние козы. А затем неистовые кувыркания Димса замедлились, и голос ослаб. Но пиджак все продолжал давить и спокойно рассказывать. «Видишь ли, Димс, в те времена все уже было предрешено за тебя. Оставалось подчиняться. Хоть ты даже и не знал, что подчиняешься, даже не знал, что бывает как-то иначе, ни о чем не задумывался. Тебя как в колею ставили, даже в голову не придет поступать не так, как велят. Я никогда не спрашивал, почему что-то делаю или не делаю, просто делал, как велят». «И когда папаша поступал со мной так, я не видел в этом дурного. Значит, так в мире заведено». Сопротивление Димса затихло. Он сдался. Пиджак отпустил подушку, и Димс втянул воздух в легкий с таким звуком, будто заводится машина. Долгое громкое тарахтение, а потом несколько захлебывающихся вздохов. Димс едва ли в сознании, пытался отвернуться, но не мог, потому что пиджак еще прижимал его голову одной могучей рукой, а из второй не выпускал куклу-подушку. Потом все прошло, и пиджак небрежно бросил куклу на пол, встал, убирая колено с правой руки Димса. «Все понял?» — спросил он. Но Димс не понял. Он все еще хватал ртом воздух и силился остаться в сознании. Хотел дотянуться до кнопки вызова медсестры, но здоровая рука, правая, будто отмерзла после того, как ее раздавил пиджак. В сломанной левой ревела боль. Шум в ушах напоминал визгливое жужжание. С огромным усилием он дернулся правой рукой к кнопке вызова, но пиджак шлепнул по ней и внезапно схватил Димса за больничный халат. Руками твердыми, жилистыми после семи десятилетий прополки трав. Копание канав, высадки саженцев, открывание бутылок, выдергивание унитазов, сжимание пассатижей, таскание стальных балок и погона мулов. Эти руки вскинули димсов в почти сидячее положение, твердый, цепкой хваткой, как стальными клещами, да с такой силой, что он взвизгнул, и теперь Димс увидел пиджака в каких-то сантиметрах от своего лица. И здесь вплотную... Разглядел в лице старика то же, что почувствовал в потемках гавани, когда старик тащил его к жизни. Силу, любовь, упорство, умиротворенность, терпение и на сей раз что-то новое, чего он никогда не видел за все годы знакомства со старым пиджаком, пьяным разгильдяем из Коусхаусес. Всеохватную, неудержимую ярость. «Теперь я понял, почему тогда хотел тебя убить», — сказал Пиджак, «потому что твои родные выбрали для тебя неправедную жизнь. Я не хочу, чтобы ты закончил так же, как я или моя хетти утопившаяся с тоски. У меня уж пошли последние октябри жизни, мальчишка. Апрели мне больше не светит. Так мне и надо, старому пьянице. И тебе так и надо». «Умереть хорошим парнем, сильным, красивым и мозговитым, каким я тебя помню, лучшим подающим в мире, мальчишкой, способным пробить мечом путь на свободу из выгребной ямы, где нам приходится жить. Лучше помнить тебя таким, чем куском мусора, которым ты стал. Хорошая мечта. Старый пьяница вроде меня заслуживает такую мечту на излете своих дней» потому что всю доброту в своей жизни я растратил так давно, что уже и забыл». Он отпустил Димса и швырнул обратно на койку с такой силой, что его голова стукнулась об изголовье, и Димс чуть снова не лишился сознания. «Больше ко мне не подходи», — сказал Пиджак. «Подойдешь, умертвлю тебя на месте».